Глава 26 Я снова кивнула и опустилась по на корточки. Я не верила никому и не поверю, пока не прижму их к себе. Бессилие женщины в мужской войне, где нужно ждать дома в полном неведении и без возможности вмешаться и что-либо изменить. Вините себя в произошедшем? Не стоит. Такова наша жизнь. Никто не застрахован от людской подлости и низости. Особенно в нашем мире. У нас есть всего два выбора. Либо отказаться вообще от семьи и детей, либо вот так дрожать каждую секунду своей жизни за тех, кто нам дорог. Я смотрела на этого мужчину, вроде бы и беспомощного, но в тот же момент настолько сильного, что эта сила ощущается в каждом слове, и чувствовала, как внутри снова всё переворачивается. Зачем он со мной разговаривает? Думает, вот эти пару слов что-то изменит? Это мои, а не его дети там. Мои маленькие дети. Никто никогда не поймёт, пока сам не испытает этого дикого ощущения бессилия и безнадёжности. Что он может знать об этом? Пусть оставит меня в покое. Мешаю вам грызть себя, верно? Не отрицайте, это же так очевидно. Вы не умеете скрывать эмоции. Вам говорили об этом? Да, говорили, и не раз. Не умею. Особенно, когда мне плохо и больно. И я не хочу сейчас ни с кем говорить. Не хочу и не могу. Савелий проехал чуть вперёд и остановился напротив окна. Вы не обязаны отвечать, можете молчать. Знаете, Оксана, вам сейчас кажется, что вас никто и никогда не поймёт. Так бывает всегда. Своё болит сильнее, чем чужое. Но вы ещё никого не теряли, и не дай бог вам начать терять, чтобы понимать истинное значение этого слова. Вы только в прелюдии, которая, скорее всего, не выльется в увертюру или в оперу. Вы знаете, когда-то я считал, что мне не нужны лишние балласты в жизни, такие как «жена», «дети», Да и мой статус не позволял. Оба мои сына, скорее, ошибки случайных связей и никак не плоды любви. Я не умел любить. Я был эгоистом. Любил только себя. Я не знала, зачем он говорит мне всё это, но не перебивала. Этот низкий и уверенный голос отвлекал меня и каким-то чудовищным образом начал успокаивать. В ушах перестало свистеть и гудеть. Я вообще не понимал смысл этого слова «любить». Для меня оно было неприемлемо по отношению к живым людям. Я мог любить вкусную еду, удовольствие, хорошую книгу, удачное и интересное дело. Всё остальное можно всегда заменить. Всё и всех. Незаменимых нет. Я считал, что поступаю правильно. Считал, пока мне не сообщили о том, что у меня есть сын. Первые мои эмоции были постыдными. Я даже не думал о том, чтобы его увидеть. Это была не моя проблема, а проблема его матери. Я дал ей достаточно денег, чтобы она избавилась от нежелательной беременности и вела безбедное существование. Она выбрала участь, брошенной с ребёнком. Таков её выбор, и меня это не касается. Всё изменилось внезапно. Моё восприятие. Я помню, мы как-то с моим давним наставником и другом пошли на дело. Рискованное, дерзкое, но оно сулило нехилую прибыль. Его подстрелили, в живот ранили. Он умирал долго и мучительно, у меня на руках, Но сказал мне тогда слова, которые изменили меня до неузнаваемости. «Знаешь, сава а ведь я сейчас сдохну, и никто никогда не вспомнит обо мне. Я окану в небытие, как кусок мусора. Я ведь не человек. Человек всегда что-то оставляет после себя. А после меня ничего не осталось. Только личная гора трупов да наличка по ящикам и заначкам. Мне даже некому всё это оставить. Это страшно, сава Когда ты исчезаешь, словно пыль в полное забвение» когда к тебе на могилу некому прийти и цветок в горшок поставить, помянуть некому. Вот он я. Меня уважали и боялись, и ожил, как хотел. И что? Я никчёмность, ноль, ничто. Меня никогда не было. Мы являемся кем-то, если после нас что-то осталось. Мы бессмертны в частицах себя, которые создали. Не позволь себе стать никем, ворон. Всё тлен». Я похоронил его сам на деревенском кладбище и каждый год езжу туда, чтобы поставить цветок в горшок, помянуть и сказать, что он не был никем и что я его помню. Только в этот момент я захотел, чтобы мой сын был рядом со мной. Я, наверное, сентиментально понял значение слова «вечность». Я несколько раз смог потерять Андрея и в каждый из этих разов подыхал сам миллионы раз. Но только тогда я и жил, когда появился смысл умереть ради кого-то». Савелий повернулся ко мне и долго смотрел мне в глаза. Потом я обрёл и второго сына. Мне уже не страшно умирать, Оксана. Единственное, о чём я жалею, это о том, что не познал любви женщины. То ли сам был не способен то ли женщины такие попадались на моём пути. Я смотрел сегодня на Руслана и понимал, что полнота жизни не только в моих детях, но и в иной любви тоже. То ли старый стал, то ли больше опыта появилось и меньше пафоса, Но вот этот страх за свою женщину, эта дикая лихорадка, когда он смотрел на вас, я позавидовал ему. Не познал, что это такое. На старости лет приходит осознание собственных ошибок, как и осознание того, что уже слишком поздно что-то менять. Вот именно сейчас уже слишком поздно. Я усмехнулась уголком рта. Как нелепо слышать всё это именно сейчас, после того, как меня морально размазали по стенке и показали, что никакой любви никогда не было, что это сказка для наивных идиоток всех возрастов. Не завидуйте, он не умеет любить. Возможно, так же, как и вы. Порода людей такая особенная в вашем мире. Любить лишь себя. Я не следила за своими словами, и мне было всё равно, заденет это его или нет. Да нет никакой породы. Все одинаковые, когда дело касается слабостей. Даже более уязвимые, чем люди вашей породы, Оксана. Потому что знаем, что такое терять, и рискуем каждый день. Не жалуюсь, это наш выбор. Констатирую факт. «Наверное, иметь жену и любовницу с двумя детьми — это и есть слабости. Бросить одну ради другой, подставить детей под удар — это и есть слабость. Впрочем, да, сильный бы нашёл в себе смелость рубить всё с самого начала». Савелий усмехнулся и достал из кармана пачку сигарет, уверенно прикурил и пустил густую струю дыма в потолок. Я невольно проследила взглядом, как он рассеивается на фоне замысловатых узоров и втянула терпкий запах ощущая невыносимое желание тоже вот так выпустить дым в потолок, а не дрожать и покрываться липким потом от тошноты. Всё той же мерзкой тошноты падения. «Вы, женщины, смотрите на результат». Его голос снова ворвался в назойливый свист в ушах, отвлекая и заставляя прислушиваться, не задумываясь ни о том, как он был достигнут, и ни о том, какие последствия последуют за ним. «Я Руслана плохо знал, да и адвокатом ничьим никогда не был, но я с отцом его много лет дружил. Дерьма мы вместе сожрали тоннами. Пожалуй, это второй человек в моей жизни, которого я мог уверенно назвать своим другом. Он мне и о жене Руслана говорил, и о вас, Оксана. Много чего в жизни случается, и много решений принимаются вразрез с нашими правилами и принципами, а боимся мы потерять только то, что нам дорого». «Вас боялись потерять, и лишь потому всё держали в тайне». Брак был действительно фиктивным. Я лично читал этот договор, составленный царём. Политика и умелая стратегия. Бизнес и ничего больше. Политика, бизнес, а я? Как же я? Почему я какая-то жалкая часть чудовищного механизма? Ложь. Вот что это. Нескончаемая ложь, годами. И выбор он свой тоже в конце концов сделал. С ней остался. Не боялся он меня потерять, а сам выкинул. Сам. Ничего вы не знаете. Оно и не положено вам знать было. Сама не заметила, как на крик сорвалась истерический, и даже легче стало, словно вся эта паника наконец-то продралась наружу. «Это ты, девочка, ничего не знаешь и дальше своих эмоций не видишь». Он подался на кресле вперёд. «Именно потому, что потерять боялся, потому и остался. И не секс с тобой потерять, и не комфорт рядом, и не твоё присутствие, а жизнь. Понимаешь? Жизнь. Что значит всё остальное в сравнении с этим?» Думаешь, кто детей похитил? Тесть его вместе с азиатом. Камрана, думаю, ты хорошо помнишь. Так вот, это его брат родной. Бешеный, может, и дикий чёрт, но он о вас позаботился, и рядом с ним риск всегда будет. Вот почему к Лариске вернулся. Чтоб бдительность усыпить, чтоб детей вернуть. Знаешь, где сейчас Лариска-то? Закрытая в подвале валяется, как гарантия, что тесть не стукнет куда не надо об этой ночной вылазке, Вот на что он променял тебя, понятно? Или мне ещё раз по полкам разложить? Я сама не понимала, что плачу, и слёзы стекают по щекам и подбородку, что трясёт всю, как в лихорадке. Возможно, и не вернётся он к тебе именно по этой причине. Страшно ему за вас. Страшно рядом с собой держать и каждую секунду подвергать риску. Прозрей хоть немного, девочка. Посмотри глубже своих эмоций. Ты не фотомодель и не дочь арабского шейха, Не принцесса заморская, между ног у тебя не золото и не бриллианты, а то же, что и у всех баб. Ты не юная нимфетка, чтоб тебя в любовницах держать ради каких-то там неземных благ и потрохушек. Ты самый, что ни на есть камень на шее, абсурд, нонсенс и так далее. Обычно таких, как ты, в жёнах держат, потому что женился по молодости и привык вроде как, а таких, как Лариска, в любовницах и никак не наоборот. Ничего ты из себя не представляешь а ребёнка мужика не привяжешь, это я тебе точно говорю. И при всех этих недостатках он был с тобой и выбирал тебя снова и снова. Что это, а? Что это, если не самая идиотская слепая любовь? Я тебе сейчас логику раскладываю, голые факты и не совсем приятные, а ты вместо того, чтобы головой о стены биться, лучше пораскинь мозгами и молись, чтобы он там тоже выжил. Сама знала, с кем связалась. Не девочка уже и не дура. Глаза видели, что выбирали. Пожинай плоды своего выбора и не отворачивайся. Если любишь, рядом быть должна, а не против него. Как говорят, патроны подавать, когда весь мир ополчился. Твой мужик, люби, каким есть. А если не хочешь, то любить ты не умеешь, а не он. Он тебя такую, как есть, не молодую, не фигуристую, с закидонами, с ребёнком чужим. Нахер бы сдалась, если бы не любил. Компанию мне отдал ради себя? Вряд ли. У него на этот счёт свои принципы имелись. А тем не менее, вот они, бумажечки. Так что делай выводы, Оксана. Прости, что на «ты». В дочке мне годишься. Как пощёчин надавал. Даже щёки загорелись, и я вскочила с пола. Теперь уже падая намного быстрее в ту самую пропасть, прижимая ледяные руки к щекам и задыхаясь от каждого его слова. Как хлыстом по ребрам, где сердце уже не просто скачет, а выпрыгивает. «Да как вы так? Почему вы мне так...» «Я же... Я его...» Захлёбываясь слезами, уже не сдерживаясь, потому что держаться сил не осталось. «По праву старшего и более опытного. Мне можно. Я не оскорбить хочу, а мозги вправить. Со стороны оно виднее. Ты жди его, девочка. А когда вернётся, не отпускай никуда. Нельзя свою судьбу отпускать. Она не сама строится, мы её строим. Слёзы утри и в руки себя возьми. Такому, как Руслан, сильная женщина рядом нужна, а не тряпка, ноющая по поводу и без повода». «Иди умойся и жди вместе со мной. Думаешь, мне не херово? Там сыновья мои. Ради твоих детей под пулями бегают». Нет, я не считала, что он меня оскорбил. У меня вдруг как пелена с глаз упала. Словно Савелий мне их протёр, как мутное грязное стекло после дождя или урагана. Вся картинка выстроилась ещё раз, и именно сейчас вдруг стала настоящей. Нет, не стало менее больно. Заболела ещё сильнее». Когда прозреваешь, и правда бьёт и режет на куски по тем же ранам, которые набила, сшибая углы, пока шла в темноте какой-то иной реальности. Я смотрела на Савелия и уже не вытирала слёзы. Они бежали из глаз, а я смотрела и не моргала. Руслан отрезал меня от себя ржавыми ножницами, кромсая себя самого, чтобы мне не так досталось. Спектакль, где один актёр сыграл для всего лишь одного зрителя и сыграл гениально. Зритель поверил и даже не заметил фальшь. Как и не заметил, на каком этапе актёр начал истекать кровью и умирать, потому это была первая и последняя роль для него. Я не заметила. Я была слишком зациклена на себе, чтобы понять этот сюжет. Я так и закричала. Не поняла, как и что именно, только голос свой услышала, и это невыносимое почему в конце. Вот теперь прозрела. Теперь я вижу взгляд зрячий. Смотришь моими глазами. «Видишь, почему именно так, а не иначе?» Он мог мне сказать, «Господи, почему нельзя было сказать? Почему всё так, с мясом, наизнанку?» Потому что мужчины обычно не говорят, а действуют. Это я много разговариваю, так как действовать уже не могу. А то бегал бы с ними бок о бок, а не с тобой о смысле жизни и любви беседовал. Я без спроса взяла сигарету из пачки ворона и закурила, с трудом удерживая в дрожащих пальцах зажигалку. «Ты не трясись так. Всё у них получится. И не в таких переделках бывали. Скоро приедут. Недолго ждать осталось. Потом будем решать, что дальше делать. Ты пока подумай сама. Побудь наедине с собой. А я к себе поеду, выпью коньяка». Что-то самого потряхивает. «Не уходите, пожалуйста», — взмолилась я, стараясь поймать его взгляд. Но Ворон упорно смотрел в окно. Мне хотелось, чтобы он говорил и говорил». Словно снова собирая меня по кусочкам в целостную картину, в человека, заставляя дышать, пусть и с болью от каждого вздоха, но дышать, а не задыхаться. Чтоб ты увидела, как мне самому страшно. Всегда страшно, когда они под пули идут или под ножи кидаются. Понимаю, что и сам таким был, и что по-иному не получится. Только внутри всё на части разрывается, пока не возвращаются оба, целые и живые. Зазвонил сотовый Савелия, и мы оба вздрогнули. Он тут же ответил, а я руки сжала в кулаки. «Как менты? Откуда на хрен Уходите. Не ввязывайтесь в перестрелку с ними, просто валите. Валите, я сказал, афган. Значит, валите сами, потом разгребем». Я пошатнулась, услышав эти слова, а ворон уже закрыл крышку сотового. «Дети с ними. Они в порядке. Попискивают, плачут. Сам слышал. Афган, говорит, на них не царапины, только испуганы сильно. Их там менты окружают». Видать, крыша у Ахмеда серьёзная. Недооценили мы эту падлу. А Руслан? Тихо спросила я, чувствуя какое-то дикое облегчение. Даже ноги стали ватными, и захотелось на пол опуститься от слабости. Вот ведь сука хитрая. Не думал, что он там себе связи обеспечит. А надо было думать. Где Руслан? Он с ними? И напряжение уже новой волной вместе с волнением. Сказали, детей домой везут, наберут, как выскочат из зоны окружения. Мне интересно, кто именно эту мразь покрывает, да ещё так нехило. И я начинаю понимать, что он намеренно не отвечает, уводит разговор. Паника сокрушительной волной по уже истрёпанным нервам, по венам, по мозгам. Я не выдержала, подскочила к ворону и, впившись в поручни коляски, крикнула ему в лицо. «Руслан, где? Почему вы не отвечаете мне?»